«Похоже, у них тут свадьбу», — заметил Джошуа. «Запарковать вашего верблюда, господин», — предложил парковщик верблюдов. «В самом деле свадьба», — подтвердил Варфоломей. «А я думал, мы идем Мэгги помогать». «Верблюда паркуем, господин?» — спросил другой пацанчик, дергая моего зверя за повод. Джошуа посмотрел на меня. «Где Мэгги? Ты же сказал, она больна». «Мэгги на свадьбе», — сказал я, отбирая поводью у пацанчика. «Ты же сказал, она умирает». «Мы все умираем, разве нет?» «Ну, то есть, если вдуматься, и я ухмыльнулся. Здесь парковать верблюдов нельзя, господин. Слушай, пацан, у меня нет денег тебе на чай, и ступай прочь. Терпеть не могу, когда мой верблюд попадает в руки таких вот парковочных парнишек. Меня это нервирует. Никак не могу избавиться от мысли, что больше никогда не увижу свой корабль пустыни, или он вернется ко мне без зуба или с выткнутым глазом». «Так на самом деле Мэгги не умирает?» «Здорово, парни!» — сказала Мэгги, выходя из ворот. «Мэгги!» Джоша в изумлении даже вскинул руки. Но так сосредоточенно на нее уставился, что забыл держаться, и мигом слетел с верблюда. на Назименно рухнул лицом вниз со стуком и хрипом. Я тоже соскочил. Собаки варфа загавкали. Мэгги подбежала к Джошу, перевернула его, и пока он пытался очухаться, прижала голову к своей груди. Филипп и Нафанаил тем временем приветливо махали свадебным гостям, высунувшимся из ворот, посмотреть, что за шум на улице. Не успел я и глазом моргнуть, как пацанчики запрыгнули на наших верблюдов и галопом ускакали куда-то за угол в землю Нот, Южную Дакоту или другой, какой край неизвестного географического местонахождения. «Мэгги», — сказал Джошуа, — «ты не больна». «Это как посмотреть», — ответила она. «Если можешь возложить на меня руки, то больна». Джошуа улыбнулся и покраснел. Я скучал по тебе. Я тоже. Маги поцеловала его в губы. Она прижимала его к себе так долго, что я поежился. остальные ученики принялись топтаться, откашливаться и вполголоса бормотать: "Сняли бы себе комнату, что ли?" Потом Маги встала и помогла подняться Джошу. "Заходите, парни», — сказала она. "С собаками нельзя", повернулся на Кварфу. Громила Кенник пожал плечами и уселся прямо посреди улицы вместе со своими собачьими апостолами. Я вертел головой и пытался определить, куда увели наших верблюдов. Они загонят их в какую-нибудь стену на полной скорости, а кормить и поить совершенно точно не будут. «Кто?» — спросила маги «Эти юные парковщики верблюдов». «Шмяк, это свадьба моего младшего брата. Он даже вино не мог себе позволить. Никаких парковщиков он не нанимал». Вархоломеев встал и созвал свои войска. «Я их найду», — сказал он и отвалил. Внутри был пир горой, говядина и баранина, всякие фрукты и овощи, тертые бобы, орехи, сыр и свежевыжатое оливковое масло с хлебом. Там били и танцевали, и если бы не кучка стариков в углу, на вид весьма раздраженных, ни не догадаешься, что на свадьбе нет вина. Народ наш танцует толпами, шеренгами и хороводами». не парами. Есть мужские танцы и женские танцы. Крайне мало таких, где участвуют и мужчины, и женщины, а потому люди таращились на Мэгги и Джошуа, когда те танцевали. Эти двое определенно танцевали вместе. Я отошел в угол, где обнаружил Марфу, сестру Мэгги. Она смотрела на танцующих и жевала хлеб с овечьим сыром. Ей было 25, пониже ростом и покрепче Мэгги, но те же золотисто-каштановые волосы, те же синие глаза, только смеялась реже. Муж развелся с ней за невзрачность в особо тяжкой форме. И теперь Марфа жила в Вифане со старшим братом Симоном. Я познакомился с нею, когда мы еще были детьми. Она таскала мои записки Мэгги. Теперь Марфа предложила мне откусить от своего хлеба сыром, и я согласился. «Ее побьют камнями», — произнесла она горько и слегка ревниво, как полагается младшей сестре. «Иакан — член Синдриона». «Все такое же быдло? Еще хуже. Он теперь быдло у власти. Прикажет побить ее камнями лишь потому, что может это сделать. За один танец. Даже в фарисейне, если кто-то заметил, как она целовала Джошуа». «Ну, а ты сама как?» — спросил я резко менять тему «Я теперь живу с Симоном. Я слышал. Он прокаженный. Ой, вон мать Джошуа, надо поздороваться». — На этой свадьбе нет вина, — сообщила Мария. — Я знаю. — Странно, правда? И Яков стоял рядом и хмурился, пока мы обнимались с его матерью. — джоша тоже здесь? — Да. — О, хорошо, а то я боялась, что вас арестуют вместе с Иоанном. — Прошу прощения. — вступив на шаг, я вопросительно уставился на Якова. — Все-таки более подходящий гонец для плохих известий. — Ты разве и не слыхал? Ирод бросил Иоанну в тюрьму за то, что тот подстрекал народ к бунту. Таков предлог, по крайней мере. На самом деле, род Иоанну хочет заткнуть Иродова жена. Ей надоело слушать, как последователи Иоанна называют ее блядью. Я потрепал Марию по плечу.